Часть 2 в о с м Одна из странностей в странном течении нашей человеческой жизни – это неожиданность некоторых непредвиденных событий, которые в один день или час могут произвести погром там, где было сравнительно безопасно. Как удары землетрясения, шумливые инциденты громов обрушиваются. на правильную рутину обыденной жизни, разрушая наши надежды, разбивая наши сердца и превращая наши радости в пыль и пепел отчаяния. И этого рода губительная смута обыкновенно появляется среди видимого благоденствия без малейшего предупреждения и совсем бешенством урагана. Она постоянно обнаруживается. в неожиданных почти мгновенных падениях некоторых членов общества, которые гордо поднимали головы перед своими с о б р а т ь я м и и считали себя примером для целого государства, мы видим ее в капризных судьбах сановников, которые в милости сегодня и унижены завтра, и крупные перемены происходят с такой необъяснимой быстротой. Что едва ли удивительно слышать о тех религиозных сектах, которые, когда у них все процветает лучше, чем обыкновенно, торопятся сменить одежду дерюгой и посыпают головы пеплом, громко молясь: "Приготовь нас, о Господи, к приближающимся дням несчастья". Умеренность с т о к о в которые считали нечестивым радоваться или печалиться элементами скорби и радости, не позволяя себе увлекаться ни чрезмерным восторгом, ни чрезмерной меланхолией, была безусловно мудрым свойством характера. Я, живший несчастливо, когда дело касалось моего внутреннего и лучшего сознания, был однако наружно удовлетворен материальной стороной жизни. и окружающей меня роскошью, и начинал входить во вкус к этим вещам, и ими старался подавлять мои более тонкие горести. И успев в этом, я делался с каждым днем более отъявленным материалистом, любя физический покой, аппетитную пищу, дорогие вина и личное удовлетворение, так что постепенно я даже лишился стремления к умственному напряжению. Кроме того, я почти незаметно научился выносить чувственный характер моей жены. Правда, я уважал ее меньше, чем турок уважает женщин своего гарема. Но как турок, я находил дикое удовольствие в обладании ее красотой и этим чувством и животной страстью, которую оно порождало. Я вынужден был довольствоваться. И в своей снотворной удовлетворенности с ы т о г о животного Я воображал, что даже грандиозная финансовая катастрофа самой страны не могла истощить мою кассу, и что поэтому не было необходимости для меня проявлять себя на каком-нибудь поприще полезной деятельности, но только есть, пить и быть веселым, как советовал Соломон. Умственная деятельность была парализована во мне. Мысль взять перо Чтобы писать и сделать другую попытку к славе, теперь больше никогда не приходило мне в голову. Я проводил дни, распоряжаясь слугами и находя некоторое удовольствие тиранить садовников и грумов и вообще важничать, а вместе с тем принимая благосклонный и снисходительный вид, милость для всех, состоящих у меня на службе. Не даром я изучил все замашки богачей. Я знал, что богач никогда не чувствует себя столь добродетельным, как в том случае, когда он справляется о здоровье жены кучера и посылает пару фунтов на приданое ее новорожденному. Обыкновенная пресловутая доброта сердца и великодушие миллионеров не простираются дальше этого рода благотворительности. И когда во время моих праздных шатаний по паркам мне случалось встретить маленького ребенка сторожа. и дать ему шесть пенсов, я почти чувствовал себя достойным занять место на небе по правую руку всемогущего, так высоко я ценил свою доброту. Между тем Сибила никогда не занималась такого рода магнатской благотворительностью, она ровно ничего не делала для наших бедных соседей. К несчастью, местный священник однажды сказал, что нет большой нужды среди его прихожан. Благодаря постоянному вниманию и доброте мисс Клэр, исибила с этого момента никогда не предлагала своей помощи. По временам она показывалась в Лили-Котедже т и сидела сейчас его счастливой и прилежной владелицей, а иногда прелестная писательница приходила к нам обедать или пить дневной чай под развесистым кедром на лугу. Но даже я, чрезмерный эгоист, каким я был, Мог видеть, что в этих случаях Мэвис едва ли была самой собой. Она, конечно, всегда была очаровательна и интересна. В самом деле, единственным временем, когда я был в состоянии отчасти забыть себя и нелепо возрастающее значение своей личности в своем собственном уважении, было то, когда она нежным голосом, оживленная, делилась своим широким знанием книг, людей и вещей. и поднимала разговор до такого уровня, какого никогда не достигали ни я, ни моя жена. Однако иногда я замечал в ней какую-то смутную принужденность, и ее откровенные глаза часто принимали тревожное и вопросительное выражение, подолгу останавливаясь на красоте лица и форм сибилы. л Тем не менее я мало обращал внимания на эти пустяки, а главным образом заботился, чтобы больше и больше погрузиться в удовольствие чисто физического покоя и комфорта, не беспокоясь, к чему могло привести такое самопоглощение в будущем. Я заметил, что лучший путь для того, чтобы быть совершенно без совести, без сердца и без чувств, это поддерживать свой аппетит и охранять свое здоровье. Терзания из-за чужих горестей или повлечет за собой громадную затрату времени и хлопоты. И неизбежно испортит пищеварение. И я видел, что не только миллионер, но даже умеренно богатый человек не рискнет повредить свое пищеварение ради того, чтобы сделать благо беднейшему собрату. Пользуясь примерами, всюду представляемыми мне в обществе, я заботился о моем пищеварении и особенно интересовался, как были приготовлены и поданы мой завтрак и обед. И также, как была одета моя жена во время этого завтрака и обеда, потому что мое высшее чеславие было удовлетворено, когда я видел пред собой ее красоту, возможно богаче убранную, и созерцал ее стой э п и к у р е й с к о й прихотливостью, с какой я созерцал блюдо трюфелей или особенно приготовленную дичь. Я никогда не думал о строгом и н е п р е к л о н н о м Кому больше дано, с того больше взыщется. Едва ли я знал его. И в то время, когда я старательно заглушил себе голос совести, тот голос, что поминутно побуждал меня, но напрасно, к более благородному существованию, тучи собрались, готовые разразиться надо мной стой ужасающей внезапностью, которая всегда кажется нам отказывающимся изучить принципы наших бедствий. также ошеломляющий, как сама смерть, ибо мы всегда более или менее ошеломлены смертью, несмотря на то, что она самое обычное явление. В середине сентября мои знатные гости прибыли и оставались неделю в в е л о с м и р е и я был поставлен смешное положение, принимая некоторых людей, которых я прежде никогда не встречал, и которые смотрели на меня только как на человека с миллионами. поставщика съестных припасов для них и ничего более. Они обращали свое главное внимание на Сибилу, бывшую по рождению и положению одного с ними круга, и отстраняли меня, их хозяина, более или менее на задний план. Однако честь принимать королевскую особу более, чем удовлетворяла мою бедную гордость. в то время и с меньшим самоуважением, чем у ч е с т н о й дворняжки. Я переносил недоедание и брюзжание по сто раз в день от того или другого из знатных лиц, которые слонялись по моему дому и садам и пользовались моим расточительным гостеприимством. Многие воображают, что это честь принять избранных аристократов, но я напротив думаю, что это не только унижает. для своих благороднейших и более независимых инстинктов, но также и с к у к а Эти высокого рода и высоких связей индивидуумы по большей части малосведущие или ш е н ы умственных ресурсов. Они неинтересны как собеседники. От них не п о ч е р п н е ш ь пищи для ума. Они просто скучные люди с преувеличенным сознанием своей важности, ожидающие, куда бы они ни пришли. позабавиться безо всяких х л о п о т для себя. Из всех посетителей виллы смира только один доставлял мне удовольствие — это сам принц Уэльский. И среди многих личных неприятностей, п р е т е р п е в а е м ы х от других, я находил положительное облегчение в оказании ему какого-нибудь внимания, хотя бы незначительного, потому что в его обращении всегда были такт и учтивость, служащие лучшими атрибутами истинного джентльмена. Будь он принцем или крестьянином. Однажды после полудня он отправился навестить Мэвис Клэр и вернулся в веселом расположении духа. Некоторое время ни о чем другом не говоря, как только об авторе несогласия и об успехе, к а к о г о она достигла в литературе. Я приглашал Мэвис присоединиться к нашей компании прежде, чем принц приехал, так как я был уверен. что он не вычеркнул бы ее имени из списка приглашаемых для него гостей, но она не согласилась и просила меня очень серьезно не настаивать на этом. Я люблю принца, сказала она. Большинство, кто его знает, любит его, но я не всегда люблю тех, кто окружает его. Простите меня за откровенность. Принц Уэльский — общественный магнит. Он тянет за собой множество людей. которые посредством богатства, если не ума, домогаются попасть в его круг, но я не домогаюсь. Кроме того, я не желаю показываться со всеми. Это моя грешная гордость, скажете вы, но уверяю вас, мистер Темпест, самое лучшее, что я имею и что я ценю больше всего, это моя безусловная независимость, и я не хотела, чтобы даже ошибочно подумали. что я стремлюсь смешаться с толпой л ь с т и ц о в готовых только воспользоваться д о б р о д у ш и е м п р и н ц а И поступая согласно своему решению, она более чем когда-либо уединилась в своем гнездышке из зелени и цветов в продолжение недели фестивалей. Результат же был тот, как я и ожидал. Принц в один прекрасный день совершенно случайно заглянул к ней в сопровождении своего егеря. Имел удовольствие видеть оживление голубей-критиков и их драку из-за зерен. Хотя мы очень желали и ожидали присутствия Риманца на нашем собрании, но он не появился. Он телеграфировал с в о и с о ж а л е н и я из Парижа, сопровождая телеграмму характерным письмом, которое содержало следующее: "Мой дорогой Темпест, вы очень добры, желая включить меня". Вашего старого друга в список приглашенных для его королевского высочества. И я надеюсь, что вы не сочтете меня грубым за отказ приехать. Мне известны королевские особы. Я знал их так много в течение моей жизни, что я начинаю находить их общество монотонным. Их положение так сходны, и всегда были сходны, от славных дней Соломона до настоящей. Благословенной э р ы Виктории, королевы и императрицы. Единственным монархом, в особенности пленившим мое воображение, был Ричард Львиное Сердце. В этом человеке было нечто оригинальное и поразительное, и я смею думать, что поговорить с ним стоило. Карл Великий, без сомнения, был, как бы выразился на своем жаргоне современный молодой человек, не очень плохо. Много заставила себе говорить ее величество Елизавета, которая была сварливой, злой и кровожадной женщиной. Высшей славой ее царствования был Шекспир, делающий королей и королев пляшущими марионетками своей мысли. В этом и именно в этом я похож на него. У вас достаточно дела в приеме ваших знатных гостей, так как я думаю, нет такого удовольствия. Какого бы они ни испытали и не нашли более или менее неудовлетворенным, им недосадно, что я не могу подать вам никакой новой мысли. Ее светлость герцогиня Ропидрейдер очень любит перед сном качаться на толстой скатерти между четырьмя дюжими господами отличного происхождения и скромности. Вы знаете, она не может появиться на сцене кафе Шантана благодаря своему высокому положению. И в этом состоит ее ребяческая хорошенькая и невинная метода показывать свои ножки, которые она правильно считает слишком красивой формы, чтобы прятать их. Леди б а у н с е р чье имя я вижу в вашем списке, всегда плутует в картах. Я бы на вашем месте помог ей в ее цели, и если б она только могла оплатить счета своей портнихи, выигравшими в ы и г р а в ш и м и в в и л л а с м и р е Она бы запомнила это и была бы полезным светским другом для вас. Достопочтенная мисс Фитцкандер, имеющая высокую репутацию за добродетель, с т о с к о ю по особенным причинам ждет не дождется выйти замуж за лорда Нудлса, если вы можете подвинуть дело между ними до открытой помолвки, прежде чем ее мать возвратится из деловой поездки в Шотландию. Вы сделаете для нее доброе дело и спасете общество от скандала. Для развлечения мужчин советую в избытке охотиться, играть в карты и безгранично курить. Принца не зачем занимать, так как он достаточно умен, чтобы занять себя глупостью и фанфаронством окружающих его, не участвуя в жалкой комедии. Он острый наблюдатель и должен получать бесконечное удовлетворение. от постоянного изучения людей и нравов достаточно глубокого и проницательного, что пригодится ему даже на троне Англии. Я говорю даже, потому что теперь, пока не передвинутся грандиозные часы времени, трон Англии величайший на свете. Принц видит, понимает и внутренне презрительно смеется над причудами герцогини Ропидрейдер, наклонностями леди б а у н с е р и нервной жиманностью д о с т о п о ч т е н н ы й мисс ф и ц ш к а н д е р И ничто он так не оценит, как искреннее поведение, ничванливое гостеприимство, простоту речи и полное отсутствие аффектации. Помните это и примите мой совет. Я имею самое большое уважение к принцу Эльскому, и по причине этого самого уважения я не намерен показаться ему на глаза. Я приеду в Виллсмир. Когда ваше королевское пиршество окончится, мой привет вашей прекрасной супруге и остаюсь ваш, пока вы этого хотите, Лючио Риманец. Я посмеялся над этим письмом и показал его жене, которая не засмеялась. Она прочла его с напряженным вниманием, что несколько удивило меня, и когда она положила его, ее глаза выражали скорбь. Как он нас всех ненавидит! медленно вымолвила она. Сколько презрения таится в его словах! Ты не замечаешь этого? Он всегда был циником, ответил я равнодушно. Я никогда не ожидал от него чего-либо другого. По-видимому, он знает некоторые свойства бывающих здесь дам, продолжала она тем же задумчивым тоном, как будто бы он читает издалека их мысли и видит их намерения. Ее брови сдвинулись, и некоторое время она казалась погруженной в мрачные размышления. Но я не поддерживал разговор. Я был слишком занят суетливыми приготовлениями к приезду принца и не мог интересоваться чем-нибудь другим. И, как я сказал, принц в лице одного из гениальнейших людей прибыл и прошел через всю программу назначенных для него веселений, и затем уехал. выразив благодарность за предложенное и принятое гостеприимство и оставив нас, как он обыкновенно оставляет всех, очарованными его простотой и хорошим расположением духа, когда с его отъездом вся компания также разъехалась, оставив меня и мою жену в обществе друг друга, в доме настала странная тишина и опустение, точно з а т а е н н о е чувство какого-то подкрадывающегося несчастья. Сибил к а з а л о с ь чувствовала это так же, как и я, и хотя мы ничего не говорили относительно наших обоюдных ощущений, я мог видеть, что она была в том же самом угнетенном состоянии, как и я. Она ходила чаще в Лилию к о т т е д ж и всегда после в и з и т о к светловолосой ученой среди роз возвращалась, как мне казалось, смягченным настроением. Сам ее голос был ласковее. Ее глаза задумчивее и нежнее. Однажды вечером она сказала: «Я думала, Джеффри, что может быть в жизни есть хорошее, если бы я только могла открыть это и жить этим. Но ты последнее лицо, которое может помочь мне в этом деле». Я сидел в кресле б л и з о т к р ы т о г окна о и курил, и я повернул к ней глаза с некоторым удивлением и оттенком негодования. Что ты хочешь этим сказать, Сибила? л спросил я. Безусловно, ты знаешь, что мое величайшее желание видеть тебя всегда в твоем лучшем виде. Многие твои идеи были отвратительны для меня. Остановись, сказала она быстро. Ее глаза горели. Мои идеи отвратительны для тебя, ты говоришь. Что же ты сделал, ты, как мой муж, чтобы изменить эти идеи? Разве у тебя нет тех самых низких страстей, как у меня? Разве ты не даешь им воли, что такое я видела в тебе из о дня в день, что могло послужить м непримером? Ты хозяин здесь и ты властвуешь со всем высокомерием, к а к о о е может дать богатство. Ты ешь, пьешь и спишь. Ты принимаешь знакомых только потому, что можешь удивить их роскошью, которой ты предаешься. Ты читаешь и куришь, охотишься и ездишь верхом, и только. ты заурядный, а не исключительный человек. Разве ты беспокоишься спросить меня, что со мной? Разве ты пробуждаешь терпением и с т и н н о й любви указать мне на более благородные стремления, чем те, которыми я сознательно или бессознательно пропитана? Разве ты стараешься направить меня, заблуждающуюся, страстную, обманутую женщину, к тому свету, свету веры и надежды? Единственному, который только дает мир, и вдруг, спрятав голову в подушку, на которой она лежала, она залилась душевшими ее слезами. Я вынул сигару изо рта и беспомощно уставился на нее. Это было приблизительно час спустя после обеда в теплый мягкий осенний вечер. Я хорошо поел и выпил и чувствовал сонливость и тяжесть в голове. Господи, пробормотал я, ты неблагоразумно сибилла. Я полагаю, ты и с т е р и ч н а Она вскочила с кушетки, и слезы высыхали на ее щеках, как если бы от зноя яркого румянца, горевшего на них, и она дико захохотала. Да, ты угадал, воскликнула она. Истерика, ничего больше. Этим объясняется все, что потрясает женскую натуру. Женщина не имеет права иметь другие волнения, кроме тех, что вылечиваются нюхательными солями. Сердце болит, ба, разрежьте ей шнурки и корсета, отчаяние и горе, п у с т я к и потрите ей виски уксусом, неспокойная совесть, ах, для неспокойной совести ничего нет лучше летучей соли. Женщина только игрушка, ломкая игрушка, и когда она сломана, швырните ее прочь, не пробуйте собрать вместе хрупкие осколки. Она внезапно остановилась, тяжело дыша. И прежде чем я мог собраться с мыслями или найти несколько слов в ответ, высокая тень вдруг затемнила амбразуру окна, и знакомый голос спросил: «Могу я по праву дружбы войти без доклада?» Я вскочил. «Риманец!» – крикнул я, схватив его рукой. «Нет, Джеффри, сначала следует здесь за свидетельствовать моё почтение», возразил он, освобождаясь от моих объятий и подходя к с и б и л л е стоявшей совершенно неподвижно на том месте, где она вскочила в порыве страсти. Леди Сибила, ж е л а н и н ли я? Можете ли вы спрашивать об этом? Сказала она с очаровательной улыбкой и голосом, в котором пропали вся жестокость и возбуждение. Более чем желанны, она подала ему обе руки, которые он п о ч т и т е л ь н о поцеловал. Вы не можете себе представить, как я желала снова вас увидеть. Я должен извиниться за свое внезапное появление, Джеффри, заметил он, повернувшись ко мне. Но идя сюда пешком со станции по чудесной аллее, я был так поражен красотой этого места и мирным спокойствием его окрестностей, что, зная дорогу через парк, я рассчитывал увидеть вас где-нибудь прежде, чем появиться у входной двери, и я не разочаровался. Я нашел вас, как и ожидал, наслаждающихся обществом друг друга, самой счастливой парочкой, какая существует, и кому из всего мира я мог бы позавидовать, если б я завидовал мирскому счастью, которому однако я не завидую. Я быстро взглянул на него, он встретил мой взгляд совершенно спокойным видом, и я заключил, что он не слыхал неожиданного мелодраматического взрыва Сибилы. Вы обедали? – спросил я, беря с рукой за звонок. Благодарствуйте. Да. В городе Лимингтоне я получил изысканный обед из хлеба, сыра и эля. Знаете, мне надоело роскошь, и вот почему простое меню я нахожу отменным. Вы удивительно хорошо выглядите, Джеффри. Я вас не о горчу, если скажу, что вы, да, что вы р а с т о л е л и подобно настоящему провинциальному джентльмену. который в будущем обещает быть таким же подагрическим, как его почтенные предки. Я улыбнулся, но не совсем приятно. Мало удовольствия, когда вас называют толстым в присутствии прелестной женщины, на которой вы женаты всего три месяца. Вы же не прибавили себе излишки тела, сказал я, в в и д е с л а б о г о в о з р а ж е н и я Нет, сказал он, помещая свою гибкую элегантную фигуру. в кресло вблизи моего необходимое количество тела не сносно мне излишек тела был бы для меня положительным наказанием мне бы хотелось как сказал непочтительный хотя и достопочтенный с и д н й Смит в один жаркий день сидеть на своих костях или скорее сделаться духом из легкого вещества как Шекспировский а р е э л ь если подобные вещи были ныне возможны и допустимы Как восхитительно замужество отразилось на вас, леди с и в и л а Его прекрасные глаза остановились с видимым восхищением. Я видел, она покраснела под его взглядом и казалась сконфуженной. Когда вы приехали в Англию? – спросила она. Вчера, – ответил он. Я приехал из Гонфлера на моей яхте. Вы не знали Темпест, что у меня яхта? О, вы должны как-нибудь совершить на ней экскурсию. Она быстро идет, и погода была отличная. а м и э л ь с вами? Нет, я оставил его на яхте. Я могу быть для себя лакеем на один-два дня. На один-два дня? Повторила Сибилла. Но без сомнения, вы не покинете нас так скоро. Вы обещали сделать сюда длинный визит. Я обещал, и он посмотрел на нее с т о м н ы м восхищением в глазах. Но, дорогая леди Сибилла. Время меняет наши мысли, и я не уверен, что вы и ваш превосходный муж остались при том же мнении, как перед отъездом свадебное путешествие. Возможно, что теперь вы не желаете меня. Он сказал это с выразительностью, на которую я не обратил никакого внимания. Не желаю вас, воскликнул я. Я всегда буду желать вас, л ю ч и о Вы самый лучший друг, какого я когда-либо имел. И единственный, к а к о г о я хочу сохранить. Верьте мне, вот моя рука. С минуту он глядел на меня с любопытством, затем повернул голову к моей жене. А что скажет леди Сибила? спросил он мягким, почти ласкающим тоном. Леди Сибила скажет, ответила она с улыбкой и вспыхивающим и исчезающим румянцем на щеках, что она будет горда и довольна, если вы будете считать вилла с мир. своим домом, сколько вы это пожелаете, и что она надеется, несмотря на вашу репутацию как ненавистника женщин. Тут она подняла свои дивные глаза и прямо устремила их на него, чтобы немного смягчились в пользу вашей т е п е р е ш н е й владелицы замка. С этими словами и шутливым поклоном она вышла из комнаты в сад и стала на лугу в небольшом расстоянии от нас. Ее белое платье светилось мягких осенних сумерках, и л ю ч и о встав с места, следил за ней глазами, тяжело хлопнув меня по плечу. Клянусь небом, сказал он тихо, великолепная женщина. Я был бы грубияном, если б стал противиться ей или вам, мой хороший Джеффри. И он внимательно посмотрел на меня. Я вел дьявольскую жизнь с тех пор, как видел вас последний раз. Теперь. Пора мне исправиться. Даю честное слово, что теперь пора. Мирное созерцание добродетельного супружества принесет мне пользу. Пошлите за моим багажом на станцию, Джеффри, и р а с п о л а г а й т е мной. Я остаюсь.